Впереди замелькал свет алых и синих неоновых огней. Они подошли к началу тотаном корт роуд Обняв Розмари за талию, Гордон увлек ее вглубь ближайшего переулка. Счастье потребовало немедленного поцелуя, и два продолжавших веселиться дуэлянта плотным сдвоенным силуэтом застыли под фонарем. Гордон.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 И тут же вспомнилось последняя из бесконечных клятв «никогда не занимать у сестры». Не меняя спокойно рассудительного тона, он сказал, «Идея заманчивая. Надо только подумать, что и как. Свяжемся на неделе, я тебе черкну».